Все беды у меня из-за работы. Когда человек ругает свою работу, проблема, как правило, в нем самом. Скажем, работа у тебя нудная и неинтересная. А к ней в комплекте есть еще и убежденность, что работа должна быть нудной и неинтересной. Что же произойдет, если попробовать найти работу, от которой можно получать удовольствие? Одно из двух. Либо тебе откажут вместе, увидев, что ты зануда, как их свет не видовал, либо работу дадут, но через некоторое время ты и ее наполнишь тоской и скукой. Но предположим, у тебя совершенно противоположные взгляды, и ты считаешь, что на работу надо идти, как на праздник. В этом случае, просидев до поры до времени в скучной конторе, без всяких перспектив на будущее, ты заявишь себе. Все, что тут происходит, Для меня сплошное унижение и деградация духа. Ни на минуту здесь больше не останусь. Дело вовсе не в самой работе, а в том, что ты про нее думаешь».